Глава 19. Всем нам до последнего трудно писать, добывать уголь ещё труднее. Думаете, шахтёры целыми днями стоят в кружке и обсуждают, как трудно добывать уголь? Ничего подобного. Они просто идут и копают. Cheryl Strait. От Gloria Net. Кому: Sarah Grayson. Дата: четверг, 11 июля, 12:30. Тема: ни минутки спокойной. Дорогая мисс Грейсон, здесь Варис, у нас жизнь так и кипит. Ни минуты спокойной. Сегодня заходил мистер Эшер Манро, встречался с Джейн. Чуйте, к чему это я. Джейн просила меня не упоминать о его визите Филу, и я не стану. С словом, надеюсь, вам хорошо пишется. С тёплым приветом, Глория Нет, младший администратор Iris Books. Текстовая переписка. Четверг, 6 июля, 18:30. Сара. Вы не знаете, кто такой Эшер Манро? Один мой друг говорит, что он заходил на днях в Айрис. Какое-то знакомое имя. Гугл пишет, ему принадлежит сеть британских магазинов. Мой друг, похоже, считает, это имеет какое-то отношение ко мне. Фил. Работай и не отвлекайся. Я проверю. Текстовое сообщение в четверг, 11 июля, 19:03. Дэвид Олман. Нужно обсудить ещё несколько пунктов контракта. Буду в Нью-Йорке в эти выходные. Бранч в воскресенье? Почти весь день лил дождь, и даже теперь, вечером, во влажном воздухе висела мелкая морось. Сара быстрым шагом прогуливала Гэтсби в Центральном парке, мимо бейсбольных полей, и Тай верный на лугу. которую они именовали как раз когда там зажглись мерцающие огоньки Сара глубоко дышала голова гудела после очередного утомительного дня с Элли Ридоусон Закончив с планом она теперь расписывала подробнее первые главы Видеть как они обретают форму было здорово и вдохновительно но к вечеру у неё все клетки мозга гудели от напряжения Держась на дорожке для пешеходов, она уволокла Гетсби от грузовичка с сосисками и, решив, что лучше выбрать маршрут поспокойнее, свернула направо мимо овечьего луга. И только успела шагнуть на новую дорожку, как услышала, что кто-то окликает её по имени, но подумала, что ей послышалось, и обращать внимания не стала. Зов повторился, уже громче. Сара быстро оглянулась. Кто-то догонял её сзади. Высокая женщина в черной бейсболке и дорогущем спортивном костюме для йоги. Она до крайности напоминала... Нет же. Сара покачала головой. Не может быть. Она продолжала идти вперед. Женщина снова позвала ее по имени. Сара ускорила шаг, внезапно всерьез испугавшись за свое психическое здоровье. Она быстро бросила взгляд за плечо. Женщина догоняла... Сердце у Сары билось часто и неровно. Наверное, это ей просто снится. Однако на сон было совсем не похоже. Может, галлюцинация? У Сары разболелась голова. Нужно больше спать. Может, даже взять выходной день и не думать о Белллери. Сара, Сара Грейсон. У Сары похолодело в груди. Она слышала, что иногда сумасшествие именно так и начинается, с галлюцинаций. Придётся звонить по телефону экстренной связи Сибил Браун Бейкер. И что она ей скажет? Мне кажется, что Эллиред Доусон гонится за мной по Централ-парку. Нерастающая паника гнала Сару вперёд. Она попыталась было перейти на бег, но Гэтсби подстраиваться не спешил. Сара запуталась ногой в поводке и с размаха грохнулась на четвереньки, ударившись руками и коленками. Она ожидала, что Эллерю промчится мимо с маниакаческим хохотом, как делала во всех саринах снах. Но та, вместо этого, наклонилась и присела рядом. "Прости, подруга. Ты как? Ничего?" Сара крепко-крепко зажмурилась. У Эллерри Доусон не было австралийского акцента. «Зато у Шер Фокс был». Сара открыла глаза. Прелестная и безупречная личика Шер смотрела на нее с искренней озабоченностью. «Простите, не хотела вас пугать. Я Шер Фокс. Помните меня? Мы встречались на премьере». «Она что, правда думала, Сара могла забыть?» «Да, простите, конечно». Сара попыталась вскочить на ноги, но снова запуталась в поводке Гэтсбиа. Кое-как распутавшись, она поднялась, чувствуя, как лицо полыхает от смущения. Отряхнула грязь из царапанных коленок и попыталась улыбнуться, как будто это все пустяки. «Сперва вас не узнала». «Тут совсем рядом есть скамейка. Может, вам лучше минутку посидеть?» Шер взяла у Сары поводок Гэтсби и повела их к скамейке с облупившейся зеленой краской. Сара соскребла с ладони ещё немного грязи. Э, вам не рискованно выходить вот так вот, ну, знаете, одной на людях? Да я не одна, шерп указала на серьёзного мужчину, стоявшего на тропе в 10 футах от них. Со мной Кроуи. Ну, разумеется, у неё есть телохранитель по имени Кроуи. Сложением он напоминал Дуэйна Джонсона, только чуть покороче. И сейчас переминался с ноги на ногу возле объявления, предлагавшего бесплатный анализ характера по почерку. Здесь, в Нью-Йорке, у меня даже больше свободы. Могу надеть кепку и пойти побегать в парке, могу просто затесаться в толпу на улице. Тут хватает людей поинтереснее меня. Колени у Сары жгло и щипало. Интересно, не найдётся ли у Шерр и на такой случай с собой готового средства? Может, Кроуи носит для неё запас всего такого в сумочке на поясе? Она покосилась на телохранителя. Никаких сумочек. Шерр присела почесать Гэтсби голову. И кто у нас такой красивый? Гэтсби заинтересованно насторожил уши, понюхал Шерр и лизнул руку с безупречным маникюром. Это Гэтсби. Гэтсби. Ах ты красавчик мой. Сара некоторое время смотрела на Шэр, а потом протёрла глаза. Может, это и правда сон. Ну, в общем, прошу прощения, что напугала. Просто хотела поздороваться, и она быстро вытерла глаза рукавом, шмыгнула носом и повернулась к Саре. Мне так жаль. Я про вашу маму. Она очень много для меня значила. Сара увидела в глазах Шэр слёзы. Ей понравилось, с какой простотой актриса сказала: "Мама". Внезапно вся её неловкость исчезла. "Спасибо", Шэр медленно кивнула. "Моя мама тоже умерла всего несколько лет назад, с болезнью. Спасибо. Не стану утверждать, будто в точности знаю, что вы сейчас испытываете, но всё-таки «Знаю чуть больше, чем многие, да?» Шер сжала руку Сары пониже локтя. Сара закрыла глаза и кивнула. По тропинке приближалось пару бегунов, толкавших перед собой коляску. На ходу они громко спорили о какой-то Монике. Уже почти совсем стемнело, но дорожку освещали фонари. Стараясь не привлекать к себе внимания, Шер надвинула бейсболку на лоб, А когда пара прошла, состроила Салли смешную рожицу. Сара засмеялась, Шэр улыбнулась в ответ. Ну ладно, не буду больше вас Гэтсби задерживать. Она поднялась, собираясь уходить. Шэр, постойте. У меня к вам вопрос. Шэра постилась обратно. Сара покусывала нижнюю губу, пытаясь подобрать слова. В нашу первую встречу вы спросили Что будет с моим отцом? Ну, то есть с отцом Эллери, да? Вам до смерти хотелось знать, что с ним происходит в пятой книге. И до сих пор хочется, если бы последнюю книгу писали вы, что бы с ним сталось? Шэр распахнула глаза. Так вы знаете, кто эту книгу пишет? А, э -э ну, наверное, то есть, да, я знаю, и вроде как помогаю. Неловко забормотала Сара. Мы просто пытаемся, чтобы вышло как надо. Шэр чуть заметно прищурилась, словно призывая особые способности Эллери. Сара напомнила себе, что на самом деле никаких особых способностей у актрисы нет, так что Сара не обязана ничего ей рассказывать. Она выжидательно промолчала. Шэр медленно кивнула. Ну ладно. Что ж, У меня давно уже ощущение, что простых ответов касательно Питера Доусона просто-напросто нет. Правда, сложная и запутанная штука. Но он предатель, Шер тихонько засмеялась. Не знаю, новому автору придётся принимать ряд очень крупных решений, и я ей или ему не завидую. Готовясь играть Эллерия, Я побывала в гостях у вашей мамы в Мэне. В самом деле? Кассандра обычно проводила лето в Мэне, но Сара никогда там не была. Теперь ей самой странно было, как так получилось. Мама же каждый год ее приглашала. Почему она не приехала? Там настоящий рай. И поскольку именно там ваша мама по большей части и писала книги про Эллере, то там словно бы витала эта энергия нас троих. Вашей мамы, меня... И Эллери. Когда Шер говорила, руки её снова начинали летать. Ваша мама сказала мне, чтобы Эллери стала живой, ей самой пришлось стать Эллери. Пришлось видеть мир таким, каким видит его Эллери, а значит, настроиться на мельчайшие детали, совсем как Эллери. И она сказала: "Мне тоже надо так. Сара медленно выдохнула, осторожно прокручивая эти слова у себя в голове. С тех пор я стараюсь мыслить как Эллерри. Вот, например, вы обратили внимание, что у вас под спиной на скамейке табличка с посвящением. Сара покачала головой. От Тео Марти. И там сказано: "Лети домой". И изображение чайки. Сара обернулась и посмотрела на табличку. Всё, как сказала Шэр. А ребёночка в коляске у людей, которые только что прошли, вы разглядели? Вроде бы нет? Ребёнка там не было, была собака, белый Уэсти, такой хорошенький. Шэр засмеялась. Словом, ваша мама сказала, мы с ней связаны особыми узами. Пытаемся видеть и слышать, как Эллери. Ваша мама назвала это ощущение Меллери. Сказала: "Нам надо отрастить у себя новую антенну". Сара разглядывала дуб на противоположной стороне тропинки. Листва его была наполовину освещена ярким светом паркового фонаря. "Шерф, стала. Это вот моё послание автору. Спасибо. Я передам". "Конечно. Мы сейчас обратно к Columbus Circle. Пойдёте с нами?" Я, пожалуй, ещё немного посижу. Шэра отошла на несколько шагов, но потом обернулась. Сара, послушайте. Сара подняла голову. Когда ваша мама заболела, мы с ней немного говорили. Она мне не сказала, кто именно будет писать пятую книгу. Зато сказала, что я не буду разочарована. Просто подумала, вам стоит знать. Сара улыбнулась. Спасибо, Шэр. Тем же вечером Сара лежала в постели, перечитывая четвёртую книгу. Гэтсби спал у неё в ногах, время от времени подрагивая ушами. Было уже 11, но Сара никак не могла перестать вспоминать разговор с Шэр. Подойдя к окну, она подняла жалюзи, стараясь настроиться на ощущение Эллери. Дождь прекратился. Из театра Гершвин на 51-ую хлынула толпа народа. Пешеходы размашисто перешагивали грязные лужи на перекрёстках. Должно быть, как раз закончился мюзикл Злая. Пожилой мужчина в грязном белом фартуке волочил за собой сумки с громыхающими винными бутылками. Наконец он поставил их на тротуаре, чтобы их забрала мусорная машина. Он так каждый вечер делает. И сколько раз она проходила мимо того китайского ресторанщика, не замечая объявления, что на втором этаже принимает ясновидящая. Сара задумалась о своей семье, об Анне Кат, о Майке. Что бы такого Эллери увидела в ее жизни, чего не видит сама Сара? Ей вспомнилась прогулка, на которую они с Анной отправились перед ее отъездом в Нью-Йорк. Анна подняла вопросы про ту женщину по фамилии Мередит, которая подавала на маму в суд. Сара тогда лишь отмахнулась. Строго говоря, после того дня в парке она об этом вообще не думала. Видеть то, что видела бы Эллерри, отрастить новую антенну. Когда Сара только приехала в Нью-Йорк, управляющий дал ей ящик с оставшимися после мамы вещами. Сара лишь бегло заглянула туда и отодвинула ящик с глаз долой. Теперь же она вытащила его из кладовки и, открыв, заглянула внутрь по-новому. Пакетик леденцов от кашля, открытки, свитер и пара книжек. Сара уже собиралась снова мысленно отбросить это всё. Но смотрела ли она по-настоящему? Она снова перебрала содержимое ящика, особое внимание уделив книгам. Тогда-то она заметила название и автора. Безмолвие в степи, автор Meredith Lamp. Сара застыла. Meredith Lamp? Но ведь Дэвид именно эту женщину и упоминал. Мама оставила фонд на её имя. И эта же самая женщина подала на маму в суд. обвинила её в плагиате. С какой бы статьи маме хранить её книгу? Сара быстро пролистала книгу. Действие происходило в стенде. Во всём чувствовалось что-то смутно знакомое. Бросившись к рабочей сумке, Сара отыскала там потёртый томик, который нашла у мамы в коробке, тот самый, без обложки и титульного листа. Она сравнила две книги и ахнула. Книга оказалась одной и той же. Но как? Почему? Насторожившись ещё сильнее, Сара вытащила целый экземпляр "Безмолвия в степи". Год публикации 1995. Сара посмотрела на заднюю обложку. Там обнаружилась лишь самая короткая биографическая справка. Мэра Дитлемп живёт в пригороде Лондона с мужем и двумя собаками. Это её первый роман. Сара попыталась нагуглить побольше. Википедия предлагала ту же биографию, никаких личных данных. Безмолвие в степи было хорошо встречено публикой и даже завоевало Эдгара. Тираж уже распродан. Автор написала вторую книгу Продолжение степни, но она успехом не пользовалась, и Сара не нашла никаких других книг авторства Лэмб. Сара позвонила Анне Кат. Не спишь? Что случилось? С тобой всё в порядке? Помнишь, ты мне рассказала, что Мередит Лэмп подавала на маму в суд? Оказалось, мама держала её книгу в своём утешительном ящике. Что? Ты видела у мамы в ящике книгу без обложки? Ага. Она один раз заснула с ней в руках, уже во время болезни. Это книжка Мередит. Что? Мама хранила второй экземпляр тут у себя на квартире. Управление собрало оставшиеся после неё личные вещи. Я только что сложила 2 и 2. Сара слышала, как Анна торопливо печатает что-то на компьютере. Я тоже её просмотрела, сказала Сара. Информация не густо. Зачем маме оставлять фонд на имя особы, которая пыталась загубить её карьеру, а потом ещё и держать её книгу у себя в утешительном ящике? Бессмыслица какая-то, Анна. Жаль, я раньше на это внимания не обратила. Тебе хватало на что отвлечься. Ручаюсь, из Дэвида можно что-то вытянуть, сказала Сара. Я уже пыталась, но всё стало ещё страннее. По всей видимости, все сведения об этом иске засекречены, включая и все контактные сведения. Так что у нас про мэридит или её ребёнка решительно ничего нет. Ребёнок, к слову, уже взрослый, но никакой контактной информации, ни малейшей. А почему оно засекречено? Дэвид говорит, финальное соглашение включало в себя соглашение о неразглашении для обеих сторон и очень жёсткие штрафы за нарушение, кто бы ни нарушил. Но мамы уже нет в живых. А Мэрадит жива? Ну тогда нельзя ли связаться с ней через мамино завещание? Она же оставила для неё фонд. Можем получить какую-то информацию оттуда. Тоже всё засекречено. Дэвид сказал, многие люди держат подробности своих завещаний в тайне. Не такая уж редкая практика. Тогда зачем он вообще нас про неё спрашивал? Вот и я задала Дэвиду ровно этот самый вопрос, а он тогда сделался страшно уклончивым и загадочным. Оказывается, он вообще не должен был упоминать про Мэрадит. А сам налажал. Мама не хотела, чтобы мы знали про Мэрадит. Но почему? Понятия не имею. Надо разузнать побольше про сам судебный процесс, но во всех заметках, которые я нашла по этому поводу, говорится одно и то же, почти дословно. Дело было улажено мирно, быстро и тихо. Никаких подробностей. Но вообще, поверить не могу, что ты там нашла книгу Мэрадит. Я жду экземпляр из букинистического, а у тебя он всю дорогу был? Я сама не знала, что он у меня есть. Ну так и что там в книге? Всего пара слов. Коротенькая биография. Сара рассказала о том, как пыталась найти что-то по интернету, но для Анны Кат, которая сама уже перерыла весь интернет несколько недель назад, там не оказалось ничего нового. Ну ладно, а ещё что-нибудь там в книге было? Надписи, вложенные документы, закладки. Ну же. Сейчас, дай посмотрю. Сара пролистала книгу. «О, боже мой! На последней странице написан целый секретный код. Ты серьезно?» «Нет». «А теперь давай серьезно. Посвящение, благодарность и что там?» Сара пролистала первые страницы и прочла вслух. «Джеку Грейсону я все равно тебя люблю». «Джеку Грейсону я все равно тебя люблю?» «Как-то странно. Может, это другой Джек Грейсон?» «Другой Джек Грейсон?» Никогда не знаешь, сказала Сара. А когда книга вышла? Через год после папиной смерти. В 95-ом, ответила Сара. С какой стати Мэридит Лэмп посвятила бы книгу папе? Может, она его двоюродная сестра? Может быть. Может, они дружили. Может. Или нет, прошептала Сара. Внутри у неё всё оборвалось. Боквально сердце в пятки ушло. Наступила долгая неуютная пауза. Анна медленно выдохнула. Какая-то женщина пишет книгу и посвящает её папе со словами: "Я всё равно тебя люблю?" Сара, ты же не думаешь, что папа и эта женщина? Даже не начинай. Может, это вообще не настоящее её имя? Может быть псевдоним? Это может быть кто угодно, хоть вообще мужчина. Это не псевдоним. Я выяснила у издательства, но я и ещё кое-что нашла. В другой биографии Мэрад говорится, что она работала волонтёром в частной средней школе Академия Тильни. Ого, это уже кое-что. Это же папина школа. Они работали вместе. Сара, ты часто говоришь коллегам, что их любишь. Сара осела на кухонный стул. Ну, он хотел стать писателем, а она явно тоже была писательницей. Может, они вместе посещали какие-нибудь курсы, и что если и Сара, и Анна некоторое время молчали. Ни одной не хотелось заканчивать фразу. На Сару навалилась дурнота. Она крепко сжимала в руках книгу Мэредит, книгу, посвящённую её отцу какой-то женщиной. которая утверждала, что всё равно любит его. Да что вообще это значит? Ну, если они в неработе дружили, хорошему другу можно сказать: "Я тебя люблю", промолвила Анна наконец. "Ручаюсь, ты Бинси говорила, что её любишь". Сара яростно закивала. Именно что. Близкие друзья постоянно говорят друг другу: "Я тебя люблю". Анна снова притихла. Но, судя по словам Дэвида, у Мередит есть взрослый ребёнок, и мама давала им денег, а не только оставила по завещанию. Он говорил: "Она и прежде давала этой женщине деньги". Она печально вздохнула. "Очень в мамином духе было бы проявить такую щедрость, даже если, но предательство не в папином духе. Он же маму обожал, а она обожала его". Мама столько раз рассказывала нам все эти истории, как они друг в друга влюбились. Помнишь, мама встречалась с тем ассистентом преподавателя, постарше её, а зимой в её жизнь ворвался папа и украл её сердце за гитцем, свечами и горячим супом. Совершенно идеальная история любви. Я тоже всегда так считала. Считала? Не хочется верить, что у папы был роман на стороне. Но всё равно вряд ли мы теперь узнаем, был или не было. Мы совершенно точно всегда знали, что он нас любит, но это тоже ещё не значит, что у него не могло быть какого-нибудь романа. И плюс к тому, зачем бы маме держать это в тайне, если там нечего скрывать? Сара расхаживала по квартире взад вперёд, из кухни до окна спальни и обратно. Зачем только она вообще начала думать об этой Мередит? Лучше бы не высовывала головы из плевичного мира. Там безопаснее. Это всего на все посвящение. Мы ничего толком не знаем. Ты права. Нам нужно больше информации. Ну, Дэвид в эти выходные будет в Нью-Йорке, мы с ним встречаемся. Может, мне удастся из него чего-нибудь выудить? Если кто-то и может от него чего-то добиться, так только ты. Что это ты имеешь в виду? Он всегда питал к тебе слабость. Неправда. Сара минутку поразмышляла об этом. Может, всё-таки самую капельку, но правда? Она покачала головой. Всё равно у него сейчас есть девушка. Она опустилась на кровать рядом с Гэтсби и запустила пальцы в тёплую шерсть. Я с ним поговорю. Посмотрим, что мне удастся выяснить. Отличная идея. Голос у Анны дрожал. Сара выпрямилась. Понимаю, выглядит это всё не охоти, но нельзя делать скорополительные и безумные выводы на основании всего на всего случайного посвящения. Анна как сказала, что ей пора к детям и повесила трубку. Сара знала, что она плачет. Так непривычно, обескураживающе было слышать сестру настолько выбитой из колеи. должно, непременно должно найтись какое-то разумное объяснение. Она непременно выжмет из Дэвида правду.